Дмитрий Дмитриевич Долгов вышел из кабинета с табличкой «Президент Российской Федерации». Старательно плотно закрыл за собой дверь, благодарно сложил руки на груди в сторону президентского секретариата и в сопровождении Пименова вышел в приемную президента. Здесь Долгова ждали десятка-два журналистов, газетчиков и телевизионщиков. Они немедленно ринулись навстречу преемнику, окружили плотным кольцом. Первый вопрос. Ваша встреча с президентом длилась более часа. О чем вы говорили? Долгов. О судьбах страны. Второй вопрос. Президент подтвердил ваш статус преемника? Долгов. Целиком и полностью. Президент не доверяет. Третий вопрос. Кому президент не доверяет? Долгов. Как вы догадываетесь, всем остальным? Четвертый вопрос. «Ваше отношение к интервью Юрия Погодина американскому телевидению?» Долгов. «Мое отношение вы услышите сегодня на митинге. Приглашаю». Пятый вопрос. «Как самочувствие президента?» Долгов. «Отличное. После болезни президент усиленно работает над документами». Пименов решительно выступил вперед, прикрыл собой Долгова. «Все, господа, все. Пресс-конференция закончена. Прочие вопросы вы можете задать Дмитрию Дмитриевичу после митинга на Октябрьской площади». Охранники образовали для преемника проход между журналистами, и он с высоко поднятой головой направился к выходу. Долгов и его сторонники проводили митинг на Октябрьской площади у памятника Ленину. Народу нагнали под завязку. Развивались кумачевые знамена, гремела музыка. Над головами собравшихся плавали плакаты, призывы. «Долгов, мы перед тобой в долгу!» «Позор предателям Родины!» «Долгов, скажи Погодину, ну, жулик, погоди!» «Долгов, наше долгое счастливое будущее!» «Погодин просит погодить, а мы не желаем!» «Долгов, наш президент!» Спасибо, президент, за достойного преемника. Выступал сам Долгов. Говорил громко, смачно, кидая в живо реагирующую толпу крутые обвинения, сочные формулировки. Россия – великая страна, самобытная, самодостаточная. И не надо ее унижать, как делают некоторые. Почему некоторые? Их надо называть поименно – чтобы народ знал предателей и передавал их имена из поколения в поколение. Это прежде всего выскочка и авантюрист, некто Погодин. Толпа дружно засвистела и заулюлюкала. Позор Погодину, позор предателям, позор отчепенцам. Кто он, этот господин, не знающий родства, не ведающий племени? Переждав шум, продолжал Долгов. Подонок и выродок. Он готов называть нас дебилами, деградантами, идиотами. Не выйдет, господин Погодин, мы не дебилы и не идиоты. Вот только хочется спросить, чей заказ вы выполняете? Кто вам платит, чтобы так ненавидеть собственный народ? За сколько сребряников вы нас продали, господин Никто?» А то, что сребреники там были, и не семь, а несколько миллионов, это даже дураку понятно. Купили мальчика-недоумка с потрохами. Позор вам, господин Погодин. Погодите, мы еще до вас доберемся. Мы не позволим вам продавать Россию. Мы остановим вашу преступную сделку с американскими захватчиками. Мы не ляжем под Америку. Толпа снова засвистела, стала скандировать «Позор! Позор! Позор!». Маша вышла из здания университета, пересекла заполненный студентами двор, набрала номер по мобильному. «Саша, я ушла с занятий, поэтому забирать меня не нужно». «Я могу подъехать, куда скажешь», — ответил водитель. «Не надо. Тебя Вадим заберет?» «Никто меня забирать не будет. Пока». Она пошла было к воротам, и тут ее догнал Костя. «Маш, мне нужно поговорить с тобой». Девушка замедлила шаг, без всякого интереса посмотрела на однокурсника. «О чем?» «Может, присядем?» — кивнул Костя на скамейку. «Мне нужно серьезно поговорить». У маше вдруг проснулось раздражение. «Знаешь что?» «Догадываюсь». Вот и катись, куда догадываешься. Она пошла дальше. Костя не отставал. Это касается тебя, Маша. Что вы все от меня хотите? Вдруг расплакалась девушка. Что меня касается? Пошли вы все нафиг от меня. Меня уже давно никто и ничего не касается. Катись! Она сильно оттолкнула паренька, пошла дальше. Костя, спотыкаясь и тяжело дыша, продолжал следовать за ней и все равно ты никуда не уйдешь. Буду идти следом, пока не поговорим. «Не хочу!» — взмахнула Маша руками. «Понимаешь, не хочу! Ни с тобой, ни с кем не хочу говорить!» Костя вдруг остановился, остановилась и Маша. «Значит, не хочешь?» «А ты глухой?» «Глухой, пидор!» «Ну ладно!» Он развернулся и быстро зашагал, не оглядываясь, к чугунным университетским воротам. Маша постояла какое-то время в прострации, потом присела на ближнюю скамейку, закурила. И тут увидела нескольких подростков, направляющихся к ней. Они были все на одно лицо, в спортивных штанах, с наколками на руках, с мрачными решительными лицами. «Закурить, мадам, не найдется?» — спросил первый паренек. Маша нехотя полезла в сумку за сигаретами, и тут неожиданно парень ее ударил. Другие тоже стали бить девушку, почему попало — по ногам, по лицу, по голове. Она сползла со скамейки, но парни продолжали избивать ее, теперь уже ногами. Кто-то заметил драку во дворе, закричал. «Вы что делаете? Сейчас же оставьте девчонку!» Парни нанесли еще несколько ударов, и сломя головы ринулись с университетского двора. Маша лежала на асфальте под скамейкой. Лицо, голова ее были окровавлены, одежда изорвана. Она не двигалась. Лифт за спиной с мягким шорохом закрылся. Костя подошел к двери квартиры Погодиных. Осторожно нажал кнопку звонка. Никто не ответил. Он позвонил еще раз. Наконец, за дверью послышались шаги, и голос Елена спросил, «Кто там?» Костя от волнения не мог сразу произнести собственное имя, затем все же ответил, «Это Костя, однокурсник Маши. Откройте, пожалуйста». «Маши нет дома», — сухо произнесла Елена. Парень не уходил. «Знаю. Мне нужно поговорить с вами. Вы ее мама?» «Да». «Не бойтесь, я не вор! Откройте, пожалуйста! Это очень важно!» Елена не без колебаний открыла дверь, бросила на студента короткий взгляд, жестом предложила войти. «А милиционер не спросил, кому вы?» «Спросил. Я оставил ему студенческий. Паренек попытался снять кроссовки, хозяйка остановила его. «Проходите так». Проводила паренька на кухню. «Чай?» «Нет, спасибо». Костя опустился на стул. «Я на несколько минут». Помолчал, поднял глаза на Елену. «Я учусь с Машей на одном курсе. Она мне очень нравится». «Понимаю», кивнула хозяйка. «Она красивая девочка». «Очень». «Но дело не в этом. Не знаю, как вам это сказать. Короче, у вашей дочери проблемы» причем серьезные. «Вы готовы о них услышать?» Елена кивнула. Костя помолчал, собираясь с духом, поднял на мать глаза. «Ваша дочь...» «Ну, Маша...» «Сидит на дуре, «Ну, на наркотиках...» «Причем, как я подозреваю, на очень крутых наркотиках...» Елена молчала, сидя ровно и не сводя с паренька глаз. Она не могла произнести ни слова. Горло сжал спазм. Парень тоже помолчал. Стал пальцем ковырять клеенку на столе. «Я долго не решался», — севшим голосом продолжал он. «Хотел поговорить с ней самой. Она не захотела, пришлось с вами». Женщина тяжело вздохнула, немного придя в себя. «Знаете, я догадывалась». Не допускала мысли, но догадывалась. Обманывала себя, отгоняла подозрения. Отчаянно посмотрела на визитера. «Что же теперь делать?» Он по-детски пожал худыми плечами. «Не знаю. Лечить, наверное. Хотя это не лечится». «Не знаю». Зазвонил телефон. Елена не среагировала на него. Они сидели и молчали. Телефон снова зазвонил. Елена раздраженно сняла трубку. «Слушаю». И вдруг сжалась. «Что? Когда? Где это случилось? Куда повезли? В какую больницу? Сейчас еду, мчусь». Положила трубку, убитым голосом сообщила Костя. Машу только что избили во дворе вашего университета. Юрий Алексеевич устал смертельно. Устал от непривычного ритма, от интриг, от проблем, о которых недавно не имел никакого представления. От помощников. Понимал это и ничего не мог с собой сделать. Смотрел на Крупина тяжело, с плохо скрываемым раздражением. «Вы зря мне не доверяете», — говорил тот привычным ровным тоном. «Есть совершенно достоверная информация, что на Пушкинской площади во время нашего митинга может произойти теракт». «Может или произойдет?» «По информации произойдет». «Откуда информация?» «Из достоверных источников». Погодин рубанул ладонью по столу. «Митинг через два дня!» Все оповещены. Придут мои сторонники, люди придут, тысячи людей. Тем более на следующий день я отбываю вместе с вами в Чечню. Значит, проведем митинг после возвращения. А где гарантия, что после возвращения не придется отменять митинг по той же причине? Будем готовить его более тщательно. Сейчас же митинг надо отменить». Погодин подумал, решительно крутнул головой. «Нет, митинг отменять я не буду. Это равносильно поражению». «А если случится взрыв?» «То чему это будет равносильно?» Вдруг перешел на жесткий тон Олег. «Одна жертва теракта на вашем митинге может уничтожить все ваши политические и человеческие перспективы. Вы это понимаете?» «Понимаю». Спокойно ответил Погодин. «Но отменять митинг не буду. Усильте меры безопасности, и все пройдет спокойно». Крупин присел напротив. «Юрий Алексеевич, дорогой, ну послушайте меня, прошу вас. Там будут женщины, дети. Там может быть ваша дочь. Представляете, какой грех вы возьмете на душу, если теракт все-таки случится». А я имею такую информацию. Теракт заказали. Нет. Погодин жестко стоял на своем. Я вам не верю. Вы играете не в мою игру, в чужую. Вас ко мне подослали, и вы выполняете чужую волю. Но сломить меня вам не удастся. Хорошо. Делайте, как считаете нужным. Зазвонил мобильный. Юрий Алексеевич поднес его к уху. «Слушаю». «Когда это случилось?» Лицо Погодина стало бледным. «Хорошо, еду. Сейчас же». Выключил телефон, сказал Крупино. «Моя дочь в больнице». Елена в сопровождении щупленькой женщины-врача быстро вошла в одноместную палату, увидела Вадима, сидящего на стуле возле Маши, и недовольно нахмурилась. Склонилась к дочери, поцеловала в лоб. Та отрешенно усмехнулась, продолжая смотреть на потолок безразлично, не мигая. На ней была пижама с длинными рукавами, лицо в кровоподтеках, грязные волосы на голове всклокоченные. Врач поставила еще один стул для Елены, но та садиться не стала, сказала Вадиму. «Выйдите, пожалуйста. Мне нужно поговорить с дочерью». «Нет». Маша дотянулась до руки Вадима, крепко сжала его кисть, повторила «Нет». «Мне нужно поговорить с тобой», — попросила мать. «Один на один». Вадим с трудом отцепил руку девушки от себя, поднялся. «Я побуду в коридоре, подожду». И покинул палату. Врач негромко предупредила Елену. Маша перенесла стресс, ей не мешало бы поспать. «Я ненадолго». Врач вышла, мать снова поцеловала дочь, увидела стекающую по щеке слезу, размазала по щеке. «Как это случилось?» «Обыкновенно», — бесстрастно произнесла дочь. «Зачем ты выгнала Вадима?» Елена плакала. «Разве я не имею права побыть с тобой наедине?» «Зачем?» «За тем, что я мать!» Маша кивнула. «Имеешь?» «Конечно имеешь!» «Ты запомнила тех, кто тебя избил?» «Зачем?» «За тем, что тебя покалечили!» «Все пройдет, нормально!» Спокойно ответила Маша и попросила. «Позови Вадима!» Мать взяла ее руку, прижала к щеке. «Тебе не о чем со мной поговорить?» Маша повернула к матери голову, внимательно с каким-то недоумением посмотрела на нее. А тебе? Мне есть. Я хочу знать. Все знать. Я хочу, чтобы ты мне все рассказала. Вот здесь, в этой палате. Елена перешла на крик со слезами. Все рассказала. Мама, ты кричишь, а у меня от этого кружится голова. В это время дверь открылась, и в палату в сопровождении охранника вошел Погодин. Как и мать, подошел к дочери, тоже поцеловал в лоб, приобнял женой, только после этого кивнул охраннику. «Выйди». Сел на второй стул, спросил, как это произошло. Дочь вдруг негромко рассмеялась, покачала головой. «Предки! Вы даже вопросы задаете одинаковые, дежурные!» но... «Мы хотим знать, кто тебя избил!» Елена вытерла платочком глаза. «И за что? Это естественно!» Маша вздохнула, просто ответила. «Избили за то, что я ваша дочь!» «Как ты себя чувствуешь?» Наклонился к ней отец. «Как видишь, хорошо. Хочу спать». «Мы мешаем?» «Нет, просто я хочу спать. Поговорим потом». Маша прикрыла глаза, попросила. «Позовите Вадима». Елена посмотрела на мужа, поднялась. «Мы будем у врача». Маша слабо улыбнулась родителям, даже послала вялый воздушный поцелуй. «Бай!» Погодина Елена вышли из кабинета в пустой серый больничный коридор. Вадим увидел их, шагнул навстречу. Юрий Алексеевич сухо бросил ему. «Маша ждет вас». Тот, выражая благодарность, склонил голову и скрылся за дверью палаты. Погодин проводил его взглядом, взял жену за руку. Она с некоторым раздражением освободилась, спросила. «За что ее?» «Боюсь, она права. За то, что наша дочь», — усмехнулся Юрий Алексеевич. «Твоя». «Дочь наша». «Да, наша» но били за то, что имеет отношение к тебе, кандидату Погодину. К ним подошла та самая худенькая женщина-врач, тихо попросила, зайдите ко мне в кабинет. Погодины послушно направились к ней, вошли в просторную по больничному гулкую комнату. Врач плотно закрыла дверь, потом повернула на ключ. «Должна поговорить с вами не как врач, а как мать». Помолчала, собираясь с духом. По очереди посмотрела на отца и мать. «Вы видели руки дочери?» Те не ответили, не понимая вопроса. «У нее нет вен, они исколоты», — сказала врач. Погодин будто стряхнул себя навалившийся обморок. Невпопад спросил. «Почему?» Елена, не взглянув на него, тихо объяснила. «Потому что наша дочь — наркоманка». Повисла тяжелая длинная пауза. Неожиданно Погодин рванулся к двери, попытался открыть ее, но обе женщины, Елена и врач, вцепились в него, стали тащить обратно. «Я знаю», — бормотал кандидат. «Я знаю, кто это сделал». «Прошу, умоляю!» — изо всех сил удерживала его жена. «Сейчас не надо! Сейчас нельзя! Прошу тебя, Юра!» «Успокойтесь, Юрий Алексеевич!» — поддержала ее врач. «Вы ничем не поможете, только навредите!» Погодина колотила. «Но я знаю, кто ее посадил на иглу!» «Я тоже знаю!» — сказала Елена. «Но если ты хочешь, чтобы наша дочь не погибла окончательно, сядь и успокойся!» Ты сейчас не решишь проблемы мы должны подождать и подумать пока мы будем ждать и думать этот негодяй погубит ее окончательно врач понимающе усмехнулась помогла усадить погоди на стул девочка очень любит этого человека не только любит но и зависит от него единственному доверяет от единственного зависит «И малейшее неверное движение сейчас может действительно стоить жизни вашей дочери». Родители помолчали, после чего несколько успокоившийся Погодин спросил врача. «Мы можем зайти в палату?» «Вы нет, мать может. Вы просто не сможете сдержать себя, а это недопустимо». «Но этот человек работает у меня. Разве я смогу сдерживать себя?» Елена взяла его руку, чтобы он успокоился окончательно. «Если хочешь видеть дочь живой, сможешь. До поры до времени, конечно. Время, думаю, подскажет решение вопроса». «Я постараюсь ограничить визиты к больной, все визиты», — сообщила свое решение врач. «А вы тем временем подумайте, как решить вопрос с этим господином». Охранники, окружив погодина плотным кольцом, вывели его в больничный двор через служебный ход. Быстро, почти бегом направились к поджидавшим машинам. Но толпа газетчиков и телевизионщиков заметила их и немедленно ринулась на перехват, окружив кандидата. Вопросы посыпались со всех сторон. «Как себя чувствует дочь? Кто, по-вашему, заказал нападение? Будет ли заведено уголовное дело по факту избиения?» «Не повлияет ли случившееся на вашу избирательную кампанию?» Охранники пытались жестко оттеснить журналистов от Погодина. Из машин спешила на помощь вся его команда – Крупин, Утилов, Гриднев. Настя сидела в одном из джипов, со страхом и интересом наблюдая за происходящим. Юрий Алексеевич поднял руку, успокаивая охранников, и давая знать журналистам, что готов ответить на вопросы. «Я уважаю вашу профессию, поэтому отвечу на вопросы». «Но отвечу сразу на все. Дочь чувствует себя нормально. Нападение заказали подонки. Уголовное дело возбуждать не намерен, потому что это отвлечет от избирательной кампании. Все. Желаю удачи». И решительно направился к своему автокортежу. Несколько телевизионщиков попытались преследовать его, Однако охранники на этот раз крайне жестко пресекли их намерения. Помогли Погодину сесть в автомобиль. Вместе с ним решили ехать Утилов и Крупин. Попытавшийся проникнуть в салон Гриднев вынужден был перебежать в соседний автомобиль. И кортеж двинулся с больничного двора. Кандидат, не глядя в сторону сидящего рядом Крупина, негромко произнес. Олег Петрович, митинг в субботу отменяем. «Спасибо», — кивнул тот. «Да вы что?» — сполошился Утилов. «Как вы себе это представляете? Осталось всего два дня». Погодин жестко повторил. «Митинг отменяется». Помощник как-то сразу сник и, выдержав паузу, согласился. «Понял, Юрий Алексеевич». Они выскочили за ворота больницы, и тут дорогу им перегородил другой кортеж — Охранники немедленно вылетели из машин, из встречного кортежа выскочили такие же крепкие парни, встали, по сути, стенка на стенку. Неожиданно из переднего автомобиля встречного кортежа неспеша выбрался Крайновский, замахал руками. «Все, все, все, спокойно. Не надо, парни, ни стрельбы, ни паники. Займите свои привычные бычьи места и не дергайтесь. Здесь все свои». «Как говорится, друзья встречаются вновь, тем более, когда одному другу плохо, очень плохо, по местам, сказал». Он двинулся навстречу вышедшему из машины Погодину, обнял его, похлопал по спине. «Ну что, брат, не ожидал?» «Конечно, не ожидал, потому что все остальные суки и подонки. Они только и ждут, чтобы кому-то из нас стало плохо». Они на этом делают бабки, карьеру, политику. Но мы другие. Мы из другого теста. Поэтому прими мое сочувствие, сострадание, протянутую руку. Я твой друг, понял? Теперь я с тобой навсегда, везде. В горе, в беде, в радости, в победе. Прими же мою руку. Руку брата. Руку друга. Руку соратника. Прими, Юра. Крайновский схватил руки слегка шалевшего Погодина, крепко прижал их к груди. «Вот так, понял? Так и будем вместе шагать по жизни. Шагать, бороться, побеждать. И ни одна сволочь не разъединит нас. А кто попытается это сделать, расплатится жестоко и беспощадно. Будем шагать вместе, Юра!» Погодин все никак не мог понять, что происходит. «Куда?» «Замечательный вопрос», — обрадовался Крайновский. «Тонкий, умный вопрос настоящего политика-лидера. Вперед, Юра! Только вперед! Ты первый, я второй. Как тыл, как защита, как поддержка. Согласен». Погодин с улыбкой помотал головой. «Не готов ответить. Тоже правильно. Умный человек не должен отвечать сразу». Иначе я бы не уважал тебя подумать, взвесить, обсудить. Когда, Юра? Я готов встретиться хоть завтра».